Глава третья. Шифр для дружеской переписки. Улица Симакова. Лодько любил в своем городе многие улицы, но больше других — Герцена и Симакова. Герцена понятно, почему. Там прошла почти вся Лодькина жизнь, по крайней мере, та, про которую говорят сознательно. Даже когда он переехал на Первомайскую, все равно в душе он оставался герцонским. А Симакова... И Лодька даже не знал толком, кто такой Симаков. Лёшка Григорьев обмолвился однажды, что вроде какой-то революционный матрос. И Лодьке стал оказаться будто это вроде Железняка, про которого песня. «Одесса за нами, пробьемся штыками». Но улице ему нравилась не за имени, а потому что она такая. Она соединяла берег Логана, улицы Герцена, с откосами над Туровой. С откосов открывались заречные просторы земли и неба, улица взросла желтой акацией, рябиной, сиренью и большущими тополями. На ней стояло множество интересных домов, и небольших с хитрыми королечками, с резьбой вокруг окон, и солидных кирпичных зданий старинного вида. Про некоторые можно было придумать даже истории с приключениями. Лишь один дом, на углу с улицы республики. Лоткина видел всей душой. В нем, двухэтажном, кирпичном, грязно-белом с треугольными выступами над окнами, находилось сто подлые конторы, где хозяинчили люди в любых фуражках. Они вызывали в свои кабинеты ни в чем не виноватых людей и оттуда отправляли то в тюрьму, то в таежные лагеря, то в поселения на краю света, как Лоткину отца. Когда Лотик проходил через этот перекресток, Он старался не смотреть на ненавистный дом и мечтал, что когда-нибудь это отвратительно казенное здание будет срыто до фундамента. Так потом и случилось. Дом снесли, а на его месте построили университетскую библиотеку, а из НКВД-шных обломков и ржавых решеток сложили на одной из окраинных улиц памятник тем, кому голубые фуражки ворвали или поломали жизнь. Правда, случилось это лишь через полвека после тех дней о которых идет рассказ. Но все же Всеволод Сергеевич Глущенко был счастлив, что дожил до такого времени. Жаль только, что не дожил отец. Вернувшись с ссылки, он протянул еще 12 лет и умер от обострившейся болезни легких. Впрочем, эти годы были счастливыми и для него, и для мамы, и для сына. И Сергей Георгиевич еще успел порадоваться новеньким коричневым корочкам сына, членскому билету в писателя СССР, который тот осенью 64-го привез из Москвы. Но все это было ох, как потом. А в начале 50-х мальчик Лотика отворачивался от гадостного дома со смесью брезгливости и боязни не до себя, за папу, когда приходилось идти мимо. А улицу Симакова он все равно любил. Потому что, вот скажем, есть у тебя рука, и вдруг садится на нее и не сходит лиша или болезненный прыщ. Ты знаешь, что нет надежды избавиться от него в ближайшее время. Не будешь ведь собственную, любимую руку отрубать, совать в огонь, ненавидеть. Замотаешь, как будто больное место, стараешься поменьше думать о нем и станешь жить дальше. Тем более, что пальцы работают, кулак сжимается и, в общем и целом, рука к рука. Когда ватага, спешившие к реке на узкие пляжи под берегом, которые назывались «Пески», оставляла позади улицу Республики, лодька облегченно вздыхала и с нарастающей радостью смотрел вперед. Там, с левой стороны, на углу улицы Володарского, стояло длинное двухэтажное здание из красного кирпича. Красивое, большущее, с высокими окнами когда здесь была гимназия, потом школа, а сейчас пединститут. Жаль, что уже не школа. Лодька казалось, что в такой школе учиться был сплошным удовольствием. Там все стены пропитаны наукой, сама в тебя проникает. Лодька тогда еще не знал, что через много лет он в этом институте будет выступать перед студентами, рассказывать своих книжках. А напротив института жила сказка. Знаменской церкви, Казалось, что это не одна церковь, а чудесный город раскинулся среди зелень. Плотно прижавшиеся и поставленные друг на друга узорчатые домики, рвущие с на башни и башенки, стрельчатые окна, шпили, сияющие маковки, отсвечивающие тяжелой медью колокола в высоких сквозных проемах и вознесенный на главном шпиле, увенчанный горящим крестом, шар, похожий на золотой глобус. Лодька смотрела все глаза, правда, шагов не сдерживал, чтобы какой-нибудь Синий или Гоголь не готнул Чё, помолиться решил, этим не разрушил сказочность. Впрочем, большинство ребят шуточек по поводу церкви не позволяло а фонарик и Сидоркина даже подошли к сидевшему род старушкам и отдали выигранные в чику гривенники. Лодька давно избавился от сомнений, которыми когда-то терзался второклассник Севка Глущенко. Как же я буду вступать в пионера, если верить в Бога пионерам нельзя, а я верю? В ту пору он даже попытался договориться с Богом, что верить больше не станет, потому что, Ему очень хочется туда, где красное знамя, горные барабаны. Но отказа от веры не получился. Дело в том, что вскоре вернулся папа. Он возник перед севкой, когда тот, всеми заброшенный, отовсюду выгнанный, раздавленный несчастьями, сидел у забора на заднем дворе школы и смотрел, как на него наплывает среди облаков белые башни церкви. Не знаменская, а то, что стояла рядом со школой. Башня была без крестов, с оторванными листами крыши, и, по правде говоря, не такая уж белая, изрядно обшарпанная, но в тот момент она казалась удивительно красивой, неземной. Несмотря на такую красоту, именно тогда Севка усомнился в существовании Бога, потому что уж слишком много несчастья навалилось на него Севку, но как раз в этот момент случилось чудо. Появление папы Скомкала отбросило, как бумажный комок, все беды, которые до той поры казались неодолимыми, и сомнения отбросило тоже. Ах, когда они шевелились опять, Севкин Бог, тот, кто виделся в образе могучего старика, сидевшего у подножья заоблачной башни, словно проворчал добродушно, глядя на севку с космической высоты. Да вступай-то, на здоровье в эти свои пионеры, из тебя охота! «Жалко мне, что так смотри у меня». «Ладно», — неловко пробомотал Севка. «В словах «только смотри у меня» крылось очень многое, их можно было бы выразить его и коротко. «Старайся не быть плохим, Севка». И он старался. Правда, ох, как не всегда получалось. И о стараниях своих Севка нередко забывал». Но если с ним случалось что-то скверное, Севка знал, это вовсе не месть Бога. Бог создал мир, и все, что в нем есть, хорошее. А все плохое шло от людей, которые добро мира не ценили, готовы были испакостить по глупости и ради своей выгоды. Наверное, Бог считал, пусть разбираются сами, иначе никогда не научатся жить по-нормальному. Севки, наверное, не требовал от него ни молитв соблюдение церковных правил, она была внутри севки, она заключалась в надежде. Если не терять надежду, то переплетение бед и радости, которые существуют в жизни, радость и свет однажды окажутся сильнее, пусть не сразу, пусть не в полную меру, но все же, главное, чтобы вернулся папа, чтобы Поменьше грустила маму, чтобы с ним, с Севкой, не случалось больших бед, и с Борькой, правда, Борька другой веры, вернее, никакой, потому что считает Бога на свете, совершенно нет, но со временем, наверное, он разберется, что к чему. Такие мысли появлялись, хотя ненадолго, у Лодьки, когда он проходил мимо похожей на чудесный город церкви. Но надо сказать, что мы чересчур поспешили вслед за лодькой на его пути, береговым откосом и пескам. Дело в том, что и на нелюбимом лодькой перекрестке было место, которое ему нравилось. Напротив зловещего дома МГБ, на другой стороне улицы Симакова, стояло большущее четырехэтажное здание. Впрочем, оно и сейчас стоит. Однако нынче на него не обращают внимания. А в пору Лодькиного детства, оно было одним из самых больших в Тюмени, пожалуй, первым после желтого четырехэтажного горсовета в соседнем квартале, и, как все приметные дома, имело собственное имя «реконструктор». Лодька ни разу не мог докопаться, откуда это название появилось, и решил, наконец, что оно означает Что дом часто реконструируют? Несколько раз на Лодькиной памяти он горел, его ремонтировали, частично перестраивали, перекрашивали. В 50-м году реконструктор еще не был штукатурен, и кирпичный рельеф побеленых стен вызывал мысли о старинных крепостях. Однако внутри дом, наоборот, очень соответствовал современной цивилизации. Было известно, что в реконструкторе немало отдельных, некоммунальных квартир, и что в нем есть действующие ванны, комнаты и теплые туалеты. Не надо, как дома у Лодьки, бегать перед сном в помороженную деревянную будку на дворе, а ночью, если приспичит к стоящему двери ведро с крышкой. Но счастливчиком, обитающим в реконструкторе, Лодька не завидовал. Он привык довольствоваться в жизни тем, что есть, и даже ощущал к этому дому дружеское, почти родственное чувство. Дело в том, что главный угол реконструктора был плавно закруглен, так же, как у Андреевского дома. Однако основным достоинством четырехэтажной громадины лодька считал книжный магазин. Над неширокой дверью, что вела в магазин с улицы Республики, висела вывеска «Подписные издания». В середине пятидесятых, когда лодька заканчивал школу, в стране разразился издательско-подписной бум. И десятикласснику Глущенко, иногда вместе с отцом случалось не раз приходить сюда до рассвета, чтобы занять очередь за талонами на Жулеверна, Майнрида и двадцатитомную библиотеку приключений. Но в пятидесятом таких соблазнительных подписок еще не было. На полках в строгом единообразии стояли шеремги томов Ленина, Сталина и Маркса Энгельса. Одно собрание на двоих, потому что друзья, как Лодька и Борька. Отдел обычной неподписной литературы был повеселее. Здесь порой удавалось ухватить очень даже неплохие книжки, морские рассказы Станиковича, Хаджи Льва Толстого, слепого музыканта Короленко, А порой попадались такие приключения, от которых сладко стонала душа. Пещера капитана Немо Игоря Всеволожского, дорогие мои мальчишки льва косили, а элита уж другого толстого, автора Буратино. И даже лодька видел один раз два капитана Каверина. К сожалению, далеко не всегда в кармане были деньги, Я пока сбегаешь домой или к маме на работу, выпросишь чуть не с слезами нужные рубли, вернешься, книжку штютю. Но в тот августовский день лодьке несказанно повезло. В кармане вельветовых штанов лежали две новенькие, выданные мамой на месяц вперед пятерки, а на полке он в один миг зацепил глазом знакомый узор переплета, библиотека приключений.